Глава девятая. Разрыв в цепи. Когда я проснулся, день уже клонился к вечеру. Я чувствовал себя крепшим и полным энергии. Сон вернул мне силы. Шерлок Холмс сидел все на том же месте, только скрипки у него в руках не было. Услыхав, что я шевелюсь, он посмотрел в мою сторону, лицо у него потемнело и выражало тревогу. «Вы так крепко спали», — сказал он, — «а я боялся, что мы разбудим вас своим разговором». «Нет, я ничего не слыхал», — ответил я. «Есть какие-нибудь новости?» «К сожалению, нет. И должен признаться, что я удивлен и разочарован. Я рассчитывал к этому времени уже узнать что-то определенное. Только что прибегал Уиггинс. Он сказал мне, что никаких следов катера нигде нет». Досадное промедление, когда дорога каждая минута. Не могу ли я помочь чем-нибудь? Я чувствую себя вполне отдохнувшим и готов еще одну ночь провести на ногах. Нет, сейчас делать нечего. Ждать вот все, что нам осталось. Если мы уйдем, в наше отсутствие может прибыть долгожданное известие, и опять будет задержка. Располагайте собой как хотите, а я останусь здесь, на посту. Тогда я съезжу в Камберуэлл, навещу миссис Сесил Форестер. Она просила меня вчера зайти. — Миссис Сесил Форестер? — переспросил Холмс, и в его глазах блеснула искрака смеха. — И мисс Морстон тоже, само собой разумеется. Им так хотелось, чтобы я пришел и рассказал, что будет дальше. Я бы не стал им рассказывать всего. Женщинам никогда нельзя доверять полностью, даже лучшим из них. Я не стал оспаривать это вопиющее заявление, а только заметил, что вернусь часа через два. Прекрасно, счастливого пути. Да, вот что, если уж вы отправляетесь через реку, захватите с собой Тоби. Я думаю, он нам теперь не понадобится. Я сделал, как сказано и отдал его старому натуралисту Спинчен Лейн вместе с Пол Савереном. Оттуда я поехал прямо в Камбруэлл. Мисс Морстон еще не оправилась от переживаний прошлого вечера, но была полна любопытства. И миссис Форестер жаждала узнать дальнейший ход событий. Я рассказал им все как было, опустив только самые ужасные подробности. Рассказывая о смерти мистера Шолта, я умолчал о деталях убийства, Но, несмотря на сокращение, мой рассказ все-таки сильно поразил и разволновал их. «Как в романе!» — воскликнула миссис Форестер. «Принцесса, жертва несправедливости, клад с драгоценностями, чернокожий каннибал, разбойник на деревянной ноге. Это вместо традиционного дракона или какого-нибудь коварного графа. И два странствующих рыцаря-спасителя». Прибавила мисс Морстон, и ясными глазами посмотрела в мою сторону. «Послушайте, Мэри, ведь от исхода поисков зависит ваша судьба. Мне кажется, что вы не подумали об этом, и поэтому так равнодушны. Только вообразите, что значит быть богатой, и чтобы весь мир был у твоих ног». Сердце мое радостно забилось, когда я увидел, что мисс Морстон не проявила никакого восторга по поводу блестящих возможностей, открывающихся ей. Наоборот, она небрежно тряхнула своей гордой головкой, как будто эти сокровища не имели к ней отношения. «Меня очень беспокоит судьба мистера Тадеуша Шолта», — сказала она. «Все остальное неважно. Он был так добр и благороден». Наш долг — сделать так, чтобы с него сняли это ужасное, несправедливое обвинение. Когда я покинул дом миссис Форестер, уже сильно смеркалось. На Бейкер-стрит я вернулся, когда было совсем темно. Книга и трубка моего друга лежали в его кресле, но его самого не было. Я поискал записку, но не нашел. «Что, мистер Холмс, вышел куда-нибудь?» Спросил я хозяйку, когда она вошла в комнату, чтобы опустить шторы. Нет, он ушел к себе. Знаете, мистер Уотсон, тут хозяйка перешла на многозначительный шепот. Я боюсь, что он нездоров. Почему вы так думаете? Очень он сегодня странный. Как только вы ушли, он стал ходить по комнате туда-сюда, туда-сюда. Я слушать и то устала эти бесконечные шаги. Потом он стал разговаривать сам с собой, бормотал что-то и всякий раз, как брякал звонок, выходил на площадку и спрашивал «Что там такое, миссис Хадсон?». А потом пошел к себе и хлопнул дверью, но и оттуда все время слышно, как он ходит, хоть бы он не заболел. Я предложила ему успокаивающее лекарство, но он так посмотрел на меня, что я не помню, как и убралась из его комнаты. «Думаю, миссис Хадсон, что особенных причин для беспокойства нет», — сказал я. «Я не раз видел его в таком состоянии. Он сейчас решает одну небольшую задачу и, конечно, волнуется». Я говорил с нашей хозяйкой самым спокойным тоном, но признаться и сам начал тревожиться о состоянии моего друга, когда, просыпаясь несколько раз ночью, все время слышал за стеной глухой стук его шагов. Я понимал, какой вред может причинить его деятельному уму это вынужденное бездействие. За завтраком Холмс выглядел осунувшимся и усталым. На щеках лихорадочно горели два пятнышка. «Вы не жалеете себя, Холмс», — заметил я. «Вы ведь всю ночь, я слыхал, не прилегли ни на часок». «Я не мог спать», — ответил он. «Это проклятое дело изводит меня». Застрять на месте из-за какого-то пустяка, когда так много сделано, это уже слишком. Я знаю преступников, знаю их катер, знаю все, и не с места. Я пустил в ход весь мой арсенал, вся Темза, оба ее берега обшарены вдоль и поперек, и никаких следов проклятой Авроры. Ни ее, ни ее хозяина. Можно подумать, что они затопили катер, хотя есть факты, говорящие против». Может быть, миссис Смит направила нас по ложному следу? Нет, это исключается. Я навел справки. Катер с такими приметами существует. Может, он поднялся вверх по реке? Я и это учел. Сейчас ведутся поиски до самого Ричмонда. Если сегодня не будет новостей, я завтра выйду сам. И буду искать не катер, а людей. Но я все-таки уверен, абсолютно уверен, что известие придет. Однако оно не пришло. Ни от Уиггинса, ни из других источников. Газеты продолжали печатать сообщения о норвудской трагедии. Все они были настроены враждебно к бедному Тадеушу Шолта. Ни в одной из газет не сообщалось ничего нового, не считая того, что дознание было назначено на завтра. «Вечером я опять побывал в Камбуруэле и рассказал о нашем невезении». Вернувшись, я застал Холмса в самом мрачном расположении духа. Он едва отвечал на мои вопросы и ставил весь вечер какие-то сложнейшие химические опыты. Нагревал реторты, дистиллировал воду и развел под конец такую вонь, что я чуть не убежал из дому. До рассвета я слышал, как он звенит пробирками и колбами, занимаясь своими ароматными экспериментами. Проснулся я рано утром, как будто кто-то толкнул меня. Надо мной стоял Холмс, одетый, к моему удивлению, в грубую матросскую робу. На нем был бушлат, и вокруг шеи повязан грубый красный шарф. «Я отправляюсь в поиски вниз по реке, Уотсон», — сказал он мне. «Я много думал над моим планом и считаю, что попытаться стоит. Я тоже поеду с вами. Нет?» Вы мне поможете гораздо больше, если останетесь здесь. Я ухожу неохотно. В любую минуту может прийти долгожданное известие, хотя угинс как я заметил вчера вечером, совсем упал духом. Прошу вас вскрывать все телеграммы и письма, адресованные мне, и если прочтете что-нибудь важное, действуйте по собственному усмотрению. Могу я положиться на вас? Вполне. Боюсь, что мне нельзя будет послать телеграмму потому что я и сам еще не знаю, где, в какое время я буду. Но если мне повезет, я вернусь скоро. И уж, конечно, не с пустыми руками. Все утро и во время завтрака от Холмса не было никаких известий. Открыв стандарт, я нашел, однако, сообщение, отличающееся от прежних. Газета писала... Что касается трагедии в апер норбуде то дело может оказаться куда более сложным и загадочным, чем показалось сначала. Как только что установлено, мистер Тодеу Шолта абсолютно не причастен к смерти брата. Он и экономка миссис Берстон вчера вечером выпущены на свободу. Как сообщают, полиция располагает данными, позволяющими установить личность настоящих преступников. Расследование дела находится в надежных руках полицейского инспектора из Скотланд-Ярда мистера Этлни Джонса, известного своей энергией и проницательностью. Преступники каждую секунду могут быть арестованы. Ну, слава богу, подумал я. По крайней мере, наш друг шел-то на свободе. Что же это за данные, интересно? Впрочем, так всегда пишут, когда полиция садится в лужу. Я бросил газету на стол, и вдруг в глаза мне бросилось объявление в колонке происшествий. В нем говорилось. Разыскиваются пропавшие Мордекай Смит и его сын Джон, покинувшие причал Смита около трех часов ночи во вторник на катере «Аврора». Катер черный с двумя красными полосами, труба черная с белой каймой. Вознаграждение пять фунтов тому, кто сообщит о местонахождении вышеупомянутого Смита и катера «Аврора» его жене, миссис Смит, причал Смита или на Бейкер-стрит, 221-Б. Адрес говорил, что объявление помещено Холмсом. Хитро составлено, подумал я. Беглецы увидят в нем только естественное беспокойство жены, разыскивающей мужа. День тянулся очень долго. Всякий раз, как стучали в дверь или снаружи раздавались чьи-то громкие шаги, я настораживался, ожидая, что это или вернулся Холмс, или пришли с ответом на объявление. Я пытался читать, но мысли мои неотступно вращались вокруг этого странного преступления и его странных участников, за которыми мы охотились. А вдруг в рассуждение моего друга вкралась роковая ошибка, и он стал жертвой чудовищного самообмана. Вдруг его точный логический ум построил эту фантастическую версию на ложных посылках? Я не знал случая, когда бы Шерлок Холмс ошибся, но ведь даже самый сильный ум один раз может ошибиться. Его могла ввести в заблуждение слишком уж изощренная логика. Он предпочитал странные хитроумные объяснения, отбрасывая прочь более простые и естественные, находившиеся под рукой. Но, с другой стороны, я сам был очевидцем происшедшего, своими ушами слышал доводы Холмса. Проследив в который раз с самого начала всю длинную цепь странных событий, многие из которых сами по себе могли бы показаться пустяком, я должен был признать, что если Холмс и заблуждается, то истина все равно лежит где-то в области удивительного и маловероятного. В три часа пополудни послышалось резкое звякание колокольчика, в прихожей раздался чей-то властный голос, и, к моему удивлению, в комнату вошел никто иной, как мистер Этлни Джонс с собственной персоной. Но как не походил он сегодня на того высокомерного и бесцеремонного поборника здравого смысла, который с таким непререкаемым опломбом взялся расследовать норводскую трагедию? Лицо у него было понурое, весь он как-то обмяк, а в его осанке появилось даже что-то просительное. — Добрый день, сэр, добрый день, — проговорил он. — Мистера Холмса, как я вижу, нет дома. «Нет. И я не знаю, когда он придет. Но, может быть, вы подождете его? Садитесь в это кресло. Вот вам сигары. Благодарю вас. Я и правда подожду», — сказал он, вытирая лицо красным в клетку носовым платком. «Виски с сода вы хотите?» э, -э, э полстакана. Слишком жаркая стоит погода для сентября. К тому же нет конца всяким волнением». Вы ведь знаете мою норвудскую версию. Помню, вы излагали ее. Ну вот, я был вынужден ее пересмотреть. Я так ловко подвел сеть под мистера Шолта, так крепко ее затянул, и вдруг — бац! В сети оказалась дырка, и он ушел. У него неоспоримое алиби. С той минуты, как за ним захлопнулась дверь комнаты брата, его видели то здесь, то там. Словом, он ни на одну секунду не оставался один и не мог поэтому ни влезть на крышу, ни проникнуть на чердак сквозь слуховое окно. Это очень темное дело, и мой профессиональный престиж поставлен на карту. Я был бы очень рад небольшой помощи. «Все мы нуждаемся иногда в помощи», — заметил я. «Ваш друг мистер Шерлок Холмс...» «Выдающаяся личность, сэр», — сказал он доверительно осипшим голосом. «Он человек, не знающий поражений. мне это известно, в скольких делах участвовал этот молодой человек, и всегда ему удавалось докопаться до истины. Он несколько непоследователен в своих методах и, пожалуй, через чур торопится делать выводы. Но вообще, я думаю, он мог бы стать самым выдающимся сыщиком Скотланд-Ярда, и готов заявить это кому угодно. Сегодня утром я получил от него телеграмму, из которой ясно, что у него есть свежие факты по этому делу. Вот телеграмма». Он вынул ее из кармана и протянул мне. Она была послана в 12 часов из Поплора. «Немедленно идите на Бейкер-стрит», — писал Холмс. Если я не успею вернуться, подождите меня. Следую по пятам норвудской парочки. Если хотите участвовать в финише, можете присоединиться к нам. Хорошие новости, значит, Холмс опять напал на их след, — сказал я. Ага, значит, и он допустил промах, — воскликнул с явным удовольствием Джонс. Даже лучшим из нас свойственно ошибаться конечно эта телеграмма может оказаться ложной тревогой но мой долг инспектора скотланд ярда не упускать ни одного шанса я слышу шаги возможно это холмс на лестнице послышалось тяжелое шарканье ног сильное пыхтение и кашель как будто шел человек для которого дышать было непосильным трудом один или два раза он останавливался но ну вот наконец он подошел к нашей двери и отворил ее. Его внешность вполне соответствовала звукам, которые доносились до нас. Это был мужчина преклонных лет в одежде моряка, старый бушлат был застегнут до подбородка. Спина у него была согнута, колени дрожали, а дыхание было затрудненное и болезненное, как у астматика. Он стоял, опершись на толстую дубовую палку, его плечи тяжело поднимались, набирая в легкий непослушный воздух. На шее у него был цветной платок. Лица, обрамленного длинными седыми бакенбардами, почти не было видно, только светились из-под белых мохнатых бровей темные умные глаза. В общем, он произвел на меня впечатление почтенного старого моряка, впавшего на склоне лет в бедность. «Чем можем вам служить, папаша?» – спросил я. Он обвел комнату медленным взглядом старика. «Мистер Шерлок Холмс дома?» — спросил он. «Нет, но я его заменяю. Вы можете рассказать мне все, что хотели рассказать ему». «А я хочу видеть самого Шерлока Холмса», — упрямо повторил старик. «Я же вам говорю, что я его заменяю. Вы пришли по поводу Катера Смита, конечно. Да, я знаю, где он». Еще я знаю, где люди, которых он ищет, знаю, где сокровища, я все узнаю. — Расскажите мне. Это все равно, что рассказать Холмсу. — Нет, я должен рассказать только ему самому, — твердил наш гость со стариковским упрямством и раздражительностью. — Тогда подождите его. — Не хочу ждать. Не хочу даром терять день ни ради кого. Если мистера Холмса нет, пусть себе все узнает сам. А вам я ничего не скажу. Больно мне вашей физиономии не нравится». Он поковылял к двери, но Джонс обогнал его. «Подожди, приятель», — сказал он. «У тебя есть важные сведения, и ты не уйдешь отсюда. Придется тебе подождать, хочешь ты или нет, нашего друга Холмса». Старик рванулся к двери, но Этлни Джонс заслонил ее своей широкой спиной, и старик понял, что сопротивление бесполезно. — Хорошенькое обращение с гостем! — сказал он, стуча палкой. — Я пришел сюда, чтобы поговорить с мистером Холмсом, а вы двое набросились на меня, хоть я вас знать не знаю. Хорошенькое обращение с человеком! «Вам не сделают ничего плохого», — сказал я. «Садитесь сюда на диван и подождите. Холмс очень скоро вернется». Он мрачно подошел к дивану и сел, подперев ладонями свою большую голову. Мы с Джонсом снова взяли наши сигары и продолжили разговор. Вдруг голос Холмса оборвал нас на полусловие. «Могли бы предложить сигару и мне?» Мы так и подпрыгнули в креслах прямо перед нами. Сидел Холмс и довольно улыбался. — Холмс! — воскликнул я. — Вы здесь? А где же старик? — Вот он! — ответил Холмс, протягивая в руке копну белых волос. — Вот он весь, бакенбарды, парик, брови. Я знал, что мой маскарад удачен, но не предполагал, что он выдержит такое испытание. — Вот! Это Тета-класс! — с искренним восхищением воскликнул Джонс. — Из вас вышел бы отличный актер, первосортный. Вы кашляете точь в точь, как постоялец работного дома, а за ваши дрожащие колени можно дать десять фунтов в неделю. Мне, правда, показался знакомым блеск глаз, но уйти вы все-таки от нас не смогли. — Я работал в этом маскарадном костюме весь день, — сказал он, зажигая сигару. Видите ли, преступный мир уже довольно хорошо знает меня. Особенно после того, как мой друг, сидящий здесь, взялся за перо. Так что я теперь могу появляться на передовых позициях только в переодетом виде. Вы получили мою телеграмму? Да, поэтому-то я здесь. Как подвигается ваша версия? Лопнула. Мне пришлось отпустить двух моих пленников, а против остальных двух нет ни одной улики. Не расстраивайтесь. Мы вам дадим парочку других взамен. Я только прошу вас на время целиком подчиняться мне, действовать по выработанному мной плану. Согласны? Конечно, вся заслуга в этом деле будет официально признана за вами. Согласен, если вы поможете мне взять этих двоих. Тогда, во-первых, мне необходима быстроходная посудина, полицейский моторный катер, к семи часам у Вестминстерского причала. Будет сделано. Там всегда дежурит полицейская лодка. Но, пожалуй, мне лучше пойти через дорогу и позвонить для верности. Затем два полицейских посильнее на случай сопротивления. В катере всегда есть два или три человека. Когда мы их возьмем, у нас в руках окажутся сокровища. Я думаю, мой друг будет очень рад доставить сундучок одной молодой леди, которой по праву принадлежит половина. Пусть она первая откроет его. А? Уотсон. Мне это было бы очень приятно. Нарушение процедуры, но дело такое необычное, что можно будет закрыть глаза. Но потом клад надо передать властям до окончания следствия. Конечно, это будет легко сделать. Еще один момент. Мне бы очень хотелось услыхать о некоторых подробностях из уст самого Джонатана Смолла. Вы знаете, я люблю выяснять все до конца. Не будет возражений, если я с ним неофициально встречусь здесь, у меня, или в каком-нибудь другом месте, конечно, под надежной охраной. Вы хозяин положения, вам и карты в руки, но у меня до сих пор нет никаких доказательств существования этого самого Джонатана Смоула. Однако, если вы мне представите его, я не смогу отказать вам в вашей просьбе. Значит, решено? Решено. Еще что? Это уже последнее. Я хочу, чтобы вы пообедали с нами. У нас есть устрицы, пара куропаток и небольшой выбор белых вин. Нет, Уотсон, вы не умеете ценить мои достоинства домашней хозяйки.